Глава 10. В итоге, когда я перерыл прору информации, потратив кучу времени, мою голову посетила мысль, полностью изменившая подход к выбору. Я должен стать сильнее в короткие сроки. Вот что важно. Что-то из себя представлять можно только на следующем ранге. Так что нет смысла бороться за выгоду. Лучше использовать самый эффективный продукт. В качестве проверки взял 5 эликсиров на неделю. 2 дня для обязательного отдыха. Этого должно хватить, чтобы понять, насколько мой прогресс ускорится, и уже от полученного результата можно отталкиваться при повторном посещении. Давно я так не тратился. За один раз спустить несколько своих окладов. И ведь у меня осталось еще много. Страшно представить, каким доходом располагает Маргарита если за простое тестирование и молчание она отдала мне такую сумму. С этими мыслями я доехал до дома. Пришлось взять такси, так как были некоторые опасения, что опять попаду в неприятности. Не хотелось бы разбить дорогие эликсиры по нелепой причине. Уже добравшись до дома, выложил свое богатство и снова вышел на улицу, направившись в магазин магических устройств. Мне нужна была та штука, что блокирует влияние давления магии, так как мой ранг малый, Никто не станет смотреть на мои тренировки сквозь пальцы. Стоит соседям почувствовать дискомфорт, они могут пожаловаться, и дабы избежать ненужных конфликтов, нужно подготовиться заранее. Впрочем, основная причина другая. Я не хочу, чтобы меня отвлекали, а то будут долбиться в дверь, когда я с постели встать не в состоянии. Будет нехорошо. Устройство подавления стоило конских денег. Запасные кристаллы в количестве двух штук выходили по стоимости, ровно как и само устройство. Мало того, я на эту хрень потратил больше, чем на эликсиры. Может быть, я и поторопился. Возможно, когда ажиотаж спадет и ценник опустится до приемлемого уровня. Но ждать этого момента было нельзя. Я уже Е-ранг, а значит, радиус давления магии у меня шире, и он может при некоторых условиях достать до соседей снизу или сверху. Эта штука меня избавит от проблем. До дома добирался сам, не опасаясь неприятностей. Их и не было. Вечер на дворе. Большинство людей домой вернулись. Если они и планируют уходить, то не прямо сейчас. Да и патрули стражи в это время особенно тщательно обходят районы. По сути, самое безопасное время, если, конечно, из канализации мутанты не полезут или очередной пробужденный не поддастся шепоту магии. Перед тренировкой решил сделать разминку и плотно поесть. Установил устройство, запустил его, высвободил магию и начал разминаться. На этот раз все прошло более мягко, чем до этого. Чувствуется, что тело начало привыкать. Ну или это влияние магии. В любом случае, пока все проходит гладко. По завершении разминки перешел к еде, а перед приемом пищи выпил зелье культивации. Пока ел, чувствовал, как тело наполняется магией, и по завершении трапезы тело требовало высвобождения накопившейся энергии, к чему я сразу же и приступил. Начал с техник на обычных печатях, так как махать руками и ногами было слегка тяжеловато. Спустя десятка-два выполнений я все еще чувствовал себя прекрасно, а показатели параметров не упали ни на единицу. То есть все это время меня питал эликсир. А ведь я выполнял технику своего ранга, а не предыдущего. Даже мысль появилась изучить чего-нибудь посильнее, но времени на поиск и обучение уже не оставалось, поэтому продолжал делать то, что и делал. Где-то через пару часов параметры стали снижаться, а тело слабеть, и я вспомнил, что как бы нужно прибраться. Я же бросил квартиру в ужасном состоянии. Хорошо, что оставил ее проветриваться. Пришлось прерваться и потратить пару часов на уборку и уже после этого продолжать тренировки. Заснул я, как обычно, от слабости. На этот раз, само собой, не доводил себя до полного изнеможения и, наверное, по этой причине некоторое время смог поваляться, планируя следующий день а он обещал быть таким же, как и предыдущие. Уединение — не такая уж и плохая штука, особенно когда она действительно приносит пользу. Утро. Все болит, но есть сила добраться до ванны. Возможно, именно так и нужно поступать впредь, чтобы я был хоть на что-то способен по утрам вместо того, чтобы валяться бревном без малейшей возможности пошевелиться. Параметры подросли, как если бы я тренировался пару дней. Очень хороший результат. Такими темпами уже через неделю я, возможно, смогу приблизиться вплотную к следующему рангу, а там уже можно будет записываться на курсы обучения боевым и вспомогательным техникам. Даже не терпится. Хорошо, когда никто не отвлекает от собственных дел. Сейчас я могу сосредоточиться на развитии. С другой стороны, если бы не мои прошлые злоключения, то пришлось бы придумывать что-то другое и вообще развиваться исключительно своими силами. Тот случай в форте очень помог мне а до этого было знакомство со скулапом и секатором. Все это помогло, приведя меня к тому, что я имею сейчас. Вот оно, преимущество знакомств и собственная отзывчивость. Все будет, нужно лишь не сдохнуть в процессе. В бастионах много времени уделяют теории и практике, тогда как повышение магического потенциала остается на плечах самих тренирующихся. Им выдают комплекты материалов культивации и инструкции к применению, а также уделяют свободное время. Каждый сам решает, в каком темпе ему развиваться. Но там все поголовно перспективные и пробужденные, которые начинают с ранга выше, чем у меня. Окажись я там, мне пришлось бы весьма тяжело тренироваться с остальными, особенно в спаррингах. Короче говоря, все внимание можно уделять повышению магического потенциала и только затем пытаться научиться драться. До следующего приема в бастион пару месяцев. Поэтому есть шанс, что я приду туда с нормальным рангом и не буду особенно выделяться. День прошел, как и предыдущий вечер, затем лишь исключением, что я решил выучить технику Д-ранга. Само собой, это было восстановление сил. То, что мне так необходимо по утрам. Техника из-за раздела исцеления, которая ускоряет метаболизм, естественно, ресурсов организма тратится прорва, но это поможет быстрее прийти в норму. И хоть технику я выполнил, сегодня ее использовать не стал. Я помню, что случилось с скулапом после применения чего-то выше, чем он по рангу, и поэтому решил сперва стать немного сильнее. Хотя бы пару дней, но стоит потерпеть. Разминка, питание, а после тренировка, после которой шел обязательный сон. Проснулся поздно вечером, помятый и ослабленный. Параметры снова подросли, как за два дня. Считать и сравнивать единицы магического потенциала не стал. Не зачем плодить у себя в голове сомнения о таком способе культивации. Ведь там все неоднозначно, и результат зависит от очень большого количества факторов. Допустим, в прошлый раз я увеличил свою магическую мощь на 30 пунктов, а в этот — на 25. После такого, очевидно, можно предположить, что пошло падение результата. Я же перешел на следующий ранг, это нормально. Однако в следующий раз повышение будет на 35 пунктов. И вот где тут найти зависимость? Поэтому не стоит забивать себе голову. Я становлюсь сильнее, и это единственное, на что нужно обращать внимание. К слову, растяжка на этот раз прошла куда сложнее, чем раньше. Тело было словно деревянное и не желало спокойно принимать растяжку, противилась, резала болью, не сдаваясь до самого конца. Хотелось все бросить и устроить себе отдых, но я понимал, если сделаю так, то ночью просто не смогу уснуть. Поспал уже. Теперь нужно либо ждать часов 15, либо измотать себя тренировками. Предпочительно, само собой, второе. Техники не шли. Руки дрожали, а фантомные боли снова вернулись. Словом, второй раз за сутки проходить комплекс своих тренировок было тяжело для организма. Я ему, само собой, поблажки не сделал и был вознагражден крепким сном. Аж на сутки. Сам охренел, когда убедился в этом. Вот к чему приводит измождение организма. Он просто вырубает тебя и отдыхает столько, сколько ему требуется но хоть параметры выросли как положено. Итог второго, а точнее третьего дня, вышел как за четыре дня тренировок. По моему мнению, полный провал. Все же я из-за своего нетерпения потерял целые сутки. Нужно найти, чем себя занять в первую часть дня. С этой мыслью и кружкой кофе сел перед компьютером, чтобы найти какие-нибудь секции для тренировки. И, конечно же, вспомнил, что есть зал, где могут научить пользоваться мечами. Сейчас, при освобождении магии, У меня хватает сил держать их оба. Разве что махать тяжело. Они по-прежнему тянут меня за собой. Но, думаю, этот нюанс исправят в зале. А еще стоит купить себе замену утерянного пистолета. Тот случай, когда у меня в руках была только ручная гаубица, был весьма показателен. Правда, если в тот момент предположить наличие мелкого калибра, возможно, я совершил бы ошибку, ранив того парня. В итоге-то они вместе ушли, без претензий друг к другу. Виноватым в их лице был только я что до сих пор ставит меня в замешательство. Такси, короткая дорога до оружейного магазина, и я выбираю себе пистолет. И, само собой, увидев всё разнообразие опасных игрушек, мой кошелек начал сжечь мне карман. Хотелось заиметь что-то мощнее, так сказать, обзавестись серьезным аргументом со скорострельными доводами. Еще и сами доводы тут имелись в широком ассортименте, начиная с обычных, не слишком внушительных, и заканчивая серьезными где каждый — это железная констатация факта, заверенная широкой доказательной базой. А еще тут были варианты снаряжения от простых, близких к повседневной одежде до полноценной штурмовой брони. Словом, я потерялся в этом месте и очень долго выбирал, чего бы мне приобрести. Увы, стражу моего ранга не обязательно таскать на себе целый арсенал. Все же выглядеть как многоцелевая боевая платформа с низким магическим потенциалом — это просто смешно. Нужно одеваться, отталкиваясь от своего ранга. Да и ни к чему мне на данный момент броня. Я не занимаюсь охотой на мутантов и какой-либо зачисткой. Даже наводить порядок на улицах не в моих силах. Это так, по случаю. Поэтому выбор пал на обычный пистолет, который был лишь немного лучше, чем утерянный. И, само собой, я его пристрелял, дабы быть уверенным в целеуказателе и своих навыках. После оружейной мой путь лежал в тренировочный зал. Теперь это не будет ознакомительным посещением. Я намерен внести плату и приступить к обучению. За эти два месяца мне нужно стать настолько сильным и умелым, чтобы в бастионе ко мне не было никаких вопросов и претензий. Я должен стать таким же перспективным, как и остальные из потока. И я стану. Теперь я уверен, что стану.